«До трех тысяч зелени можно без декларации. А если Лёка спросит, откуда бабки, я могу сказать, что мне их подарила Нателла». Лёка сразу поверит. Я, конечно, обрадовалась. Ещё бы. Пятьсот баксов. Нехило. Ох, скорей бы уже сесть в самолет. Лёка всё ещё дуется на меня, но в самолёте сразу подобреет. Ну ещё бы. Драгоценную дочку, наконец, увидит.